Глава 15. Весь этаж вокруг нас застыл из-за тех. На втором этаже Барановский повернулся к двери, нахмурившись. Пауза продлилась лишь пару мгновений. Медленное течение тел и гул разговоров возобновились, но теперь голоса были тише, и казалось бы, случайные движения приобрели определённое направление, когда присутствующие попытались освободить центр зала. Стараясь не выглядеть бегущим со всех ног, Роган вошёл в зал. На нём был чёрный костюм. Он побрился и расчесал волосы, но круги под глазами выдавали тот факт, что он, вероятно, не спал прошлой ночью. На лице застыла хмурая гримаса. Он выглядел так, словно собирался убить каждого, кто окажется на его пути. С одной стороны, мне хотелось врезать ему по лицу за выкуп моих долгов, с другой же я хотела пойти ему навстречу и отчитать его за то, что он не спал. Если это была любовь, то тогда любовь была самым сложным чувством, которое я когда-либо испытывала. Он увидел меня. Удивление отразилось в его глазах, и на какое-то мгновение он слишком опешил, чтобы его скрыть. Платье стоило каждого пенни. Роган изменил направление. Читзезель за ним молча наблюдал Майкл Латимер. Реакции толпы разделились. Большинство лиц стало обеспокоенным. Несколько человек и мужчин, и женщин наблюдало за ним так же, как Латимер, без страха, но в состоянии готовности. Они все были хищниками, которые согласились одну ночь вести себя хорошо, и теперь не были уверены, что зверь с самыми большими клыками в комнате будет следовать правилам. Роган остановился передо мной и протянул мне руку, не проронив ни слова. Я не посмела проверить, видел ли это Барановский. Но чёрт возьми, почти каждый в зале глазел на нас. Их взгляды впивались в меня словно кинжалы. Сказал: "А?" говорив я вложила свою руку в его. Он грациозно повернулся так, что моя рука оказалась у него на сгибе локте, и мы вместе стали подниматься по лестнице. Я ощутила лёгкое головокружение. Если я сейчас споткнусь, то никогда этого не переживу. Мы поднялись наверх, и Роган повернул налево вдоль второго этажа. Прочь от Барановского. Открытая дверь впереди вела наружу на балкон, обрамлённый кашпо с розами. Их пышные соцветия были тёмно-красными, почти пурпурными. Роган вышел. Нас омыло порывом холодного вечернего воздуха. Я вспомнила, что нужно дышать. Неужели нужно было сделать это настолько очевидным, проворчала я. Я тебя предупреждал. Его голос был холодным, а лицо отрешённым. Он посмотрел на меня сверху вниз. Ты же хотела привлечь его внимание. Я отвернулась от него и посмотрела на сад внизу. Ни у кого не должно быть цветущего сада зимой. Но Барановский каким-то образом это устроил. Кустарник с жёлтыми цветами обрамлял изгибы садовых дорожек. Высокие стрелы незнакомых растений с белыми треугольными цветами покачивались, и розы, много-много роз всех оттенков от белого до красного, заполняли клумбы. Среди них небольшие беседки предлагали место для уединения и наслаждения видом. Светлые парусниковые навесы, треугольные и туго натянутые на слегка изогнутые каркасы, Словно паруса какого-нибудь галеона затеняли дорожки между беседками. Остальная часть дома изгибалась вдали, обнимая край сада. Роган молчал. Ну и ладно, мы можем просто стоять здесь и ничего не говорить. Налетел порыв ветра, и я обняла себя за холодные плечи. Вечерние платья не были предназначены для театрализованных побегов на балконы посреди зимних ночей. Роган снял пиджак и накинул его мне на плечи. Я передёрнула плечами. Не надо. Не надо, ты замёрзла. Я в порядке. Это просто чёртов пиджак, прорычал он. Я прищурилась. В чём подвох? Что? В его голосе звучало раздражение. В чём подвох с пиджаком? Во что он мне обойдётся? Ты продолжаешь отщипывать по кусочку от моей независимости всякий раз, когда пытаешься позаботиться обо мне, поэтому я бы хотела узнать цену заранее. Он выругался. Красочно, но не очень информативно. У меня стучали зубы. Я крепко их сжала, и у меня стали дрожать коленки. Ну замечательно. Возьми пиджак. Нет. Мы уставились друг на друга. Хорошо, что взгляды не были мечами. иначе бы мы схлестнулись в дуэли прямо здесь на балконе. Можешь уже возвращаться, сказала я. Уверенно он явится сюда узнать, в чём вся соль, стой, тебе только уйти. Я уйду, когда сочту это необходимым. Судя по крепко сжатой челюсти, он и не думал сдвинуться с места и был слишком большим, чтобы я могла спехнуть его с балкона в кусты роз внизу. Хотя искушение попробовать было. Я знаю о Кастре. Посмотрим, как он справится с этим. Он никак не отреагировал. Откуда? Августин узнал твоих людей во время одного обмена, который они охраняли. А, он поморщился. Августин стал интересоваться моими делами после едетизма Перса. Для такого случая я обзавёлся служебными собаками. Он может изменить свой облик, но не может изменить свой запах. Похоже, я немного опоздал. Какие сделки ты охраняешь? Кто твои клиенты? Наркодилеры? Убийцы? Да, убийцы. Но только если их имя относится к дому. Я никогда не имел дела с наркоторговлей. Я знаю преступный мир, и он знает моих людей. Мы проходим мимо, как два незнакомца на улице, которые знают друг о друге, но никогда не пересекаются. И именно так мне бы и хотелось это оставить. Правда? Зачем ты этим занимаешься? Информация, сухо ответил он. Я существую вне общества превосходных по собственному выбору, но знаю о нём больше, чем те, кто в нём укоренился. Информация даёт мне власть, и когда необходимо, я её использую. Налетел очередной порыв ветра. Если Бароновский не объявится в ближайшие 2 минуты, я замёрзну насмерть. Роган взглянул на сад. Парусиновый навес оторвался от остальных, полетел к нам и обернул левую сторону балкона, защитив нас от ветра. В ответ тёмная тень переместилась в окно третьего этажа на расстоянии около 500 ярдов от нас через сад. Роган отметил окно взглядом и отвернулся. Он тоже видел За нами наблюдали. Вероятно, кто-то со снайперской винтовкой. Именно об этом я и говорила. Я отказалась от твоего пиджака, поэтому ты решил всё по-своему. Ты не считаешься с моими желаниями. Совсем? Тебе хочется мёрзнуть? Он пристально посмотрел на меня. Да. И это прозвучало откровенно глупо. Я вздохнула про себя. Не вода. Мы оба знаем, что тебе холодно. Я слышу, как у тебя стучат зубы. Если ты делаешь это мне назло, то я это уже понял. Это ребячество. Я устала от него. Это не ребячество, Конар. Ты пытаешься отнять мою жизнь. Ты делаешь что-то для меня даже когда я специально прошу тебя так не поступать, потому что тебе кажется, что ты лучше знаешь. Я отчаянно сражаюсь за свою независимость и границы, потому что иначе от меня ничего не останется. Будешь только ты, а я стану твоим дополнением. Роган развернулся и прикрыл наполовину зеркальную дверь позади нас. Стекло поймало моё отражение. Чёрное платье облегало меня словно броня. Светлые волосы короной уложены на голове. Взгляд на лицо вернул меня на землю. В моих глазах было что-то вызывающее, почти жестокое. Я едва себя узнавала. Мне это не понравилось. Роган встал позади меня. На его решительном лице отразилась тоска. Что ты видишь? Я вижу себя в одолженном платье. Я вижу превосходную. Правда. Он действительно так считал. В горле встал ком. Глубоко внутри я это знала. Я просто не хотела иметь дел со всеми теми вещами, которые этот титул означал. Его голос стал тихим. Это не игра в переодевания. Это ты, не вода. Да, кем ты на самом деле являешься? Почему его голос прозвучал так, будто он собственными руками подписывал себе смертный приговор? Ты уже должна была это понять. Не такая уж это и неожиданность, тихо продолжил он. Августин тоже это знает. Он ведь не идиот. Рано или поздно он попытается заполучить тебя в своё услужение. он попытается предложить тебе сделку, вероятно, похожую на огромную кучу денег в комплекте с цепью и кандалами. На самом же деле, любое его предложение будет лишь скупой подачкой. Если он сможет тебя заполучить, твоя ценность для дома Монтгомери будет огромной. Твоя ценность для Любого дома будет неизмерима, особенно если ты не знаешь, кто ты и подчиняешься позволяя себя контролировать и использовать. Например, мне будут предлагать больше миллиона долларов, чтобы я бросила всё, что сама построила. Моё чутьё меня не обмануло, но лабушка казалась такой искушающей. Роган шагнул ко мне и мягко набросил пиджак. Тяжёлая тёплая ткань божественно ощущалась на моих заледеневших плечах. Он возвышался за моей спиной мрачный и немного пугающий. Твои долги вроде этого пиджака, Невада. Маленькая услуга, которая ничего не стоит. Ты ещё не понимаешь, сколь ничтожно мала их общая сумма, потому что всё ещё цепляешься за иллюзию жизни обычного человека. Скоро ты будешь зарабатывать эти деньги в мгновение ока. Ты восходящая превосходная И это опасное для тебя время. Люди будут использовать тебя, манипулировать тобой, давить на тебя. Каждый захочет урвать от тебя кусочек. Я просто прикрыл одно из твоих уязвимых мест, пока ты не будешь готова прикрыть их самостоятельно. Если принять всё, что он говорит за чистую монету, это значило, что он охранял меня. защищал. И если он ожидал что-нибудь взамен, он не сказал, что это должно быть. Но в мире превосходных ничего бесплатного не бывало. Какие ещё меры ты принял ради моей безопасности, спросила я. Ты знаешь всё, что я сделал. Правда? Я сделал это не ради контроля над тобой. Я сделал это, потому что ты была уязвима. Кто-нибудь пытался выкупить у тебя мою закладную. Да. Правда. Кто и когда? Инвестиционный банк. Вчера. Мои люди его отслеживают. Мы узнаем, кто за ним стоит в следующие 24 часа. У меня было чувство, что ниточка приведёт к дому Монтгомери. Почему тебя волнует, что со мной будет, Роган? Это меня забавляет. Ни в его голосе, ни в выражении лица не было даже намёка на восторг. Неужели, Конар? Я повернулась и заглянула ему в глаза. Моя магия лизнула его, и мне понравился вкус. Если ты делаешь это с членом дома, то это объявление войны, предупредил он, и его глаза потемнели. Держи свою магию при себе. Тогда ответь на вопрос. чтобы мне не пришлось с тобой воевать. Рогоно развернулся и пошёл прочь, оставив меня стоять в его пиджаке. Я поплотнее укуталась в пиджак и снова посмотрела на сад. Если мы всё правильно рассчитали, Барановский придёт ко мне сам. Тишину нарушили размеренные шаги. Кто-то вышел на балкон и прислонился к перилам рядом со мной. Я повернула голову. Барановский смотрел на меня своими удивительными глазами. В коридоре ожидали двое телохранителей, достаточно далеко, чтобы не вмешиваться в разговор, но и достаточно близко, чтобы застрелить меня в голову и не промазать. Я сделала вид, что не заметила их и повернулась обратно к саду. "Наслаждаетесь свежим воздухом?" спросил Барановский. "Да," ответила я. Мне хотелось разрядить обстановку, но чем больше бы мы говорили, тем менее загадочной я бы казалась. Мы стояли в тишине. Немногословная женщина, заметил он. Какая редкость. Я подняла брови. Вы слишком искушённы для подобного замечания. Его губы растянулись в ороничной улыбке. Почему вы так решили? Вы коллекционер? Вы цените каждый предмет в вашей коллекции за его неповторимый шарм. Столь широкое и нелепое обобщение было бы не свойственно. настоящему ценителю. Он прищурился, разглядывая синяк у меня на шее. "А вы меня таковым считаете? У вас был роман с Еленой Дятравиной, женщиной с превосходной памятью, которая могла воспроизвести каждое неверное слово, когда-либо сказанное ей вами. Можно сказать, каждая женщина обладает такой способностью". Я покачала головой. "Нет, Мы помним ли, что что ранило наши чувства? Елена же помнила всё. Барановский покачал головой, улыбаясь. Это опасный разговор. Вы правы, вам стоит поберечь себя и любезно удалиться. Кто вы? спросил он с ноткой удивления в голосе. Попался. Теперь мне просто нужно было его удержать. И гости. Прошу прощения. Так меня представили. И гости. Одна из многих безумная, никому не известная, которая здесь всего лишь на одну ночь, но которую сложно забыть. Я снова посмотрела на сад. "Вы знаете, почему меня привлекают розы?" спросил он. "Вам нравятся их шипы?" Он просто не мог быть настолько банальным. "Нет. Каждый саженец уникален. Два семечка одной селекции, происходящие от одних родительских растений, Будут различаться в цвете, форме лепестков, самих бутонов, даже в продолжительности цветения. Видите, знаток опасных женщин и цветов с шипами. Вы недоумно смеётесь, произнёс он, всё ещё улыбаясь. Саму юмалость. Он предложил мне руку. Прогуляйтесь со мной. Я покачала головой. Нет. Почему нет? Потому что вы правы. Этот разговор слишком опасен для вас. Меня стоит опасаться Рогана? В его глазах загорелся озорной огонёк. Габриэлю Бароновскому нравилось ходить по лезвию ножа. Вам стоит опасаться меня, я одарила его грустной улыбкой без капли притворства. Я чудовище иного рода. Думаю, многие предпочли бы иметь дело с Роганом, а не со мной. Что же вы делаете? Разве тебе не хотелось бы это узнать? Вы скучаете по Елене? Да. Правда? Моя магия обернула его, насыщая воздух, но не касаясь. Я практически чувствовала нерешительность в его словах, то, что он пытался скрыть. У него была сильная воля, но в отличие от стальной решимости Рогана, Вороновский казался гибким, почти уступчивым. Я могу попытаться подтолкнуть его к правильным ответам. Недостаточно давления, чтобы вынудить прямой ответ, но хватит, чтобы заставить его сказать больше, чем он собирался изначально. Я никогда не делала этого раньше. Если он почувствует мою магию, то может меня убить. Барановский не был боевым превосходным, поэтому полагался на более традиционные средства безопасности, и их у него было в избытке. Сейчас его дом был полон людей, стрелявших молниями из кончиков пальцев и изрыгавших огонь. Я была уверена, что в окне был снайпер. Ещё больше их должно было быть в саду. Если я скручу его своей силой и заставлю рассказать то, что мне нужно, то никогда не покину этот бал живой. Мы были больше, чем просто любовниками, вздохнул он. Мы были друзьями. Но вас обеспокоила её смерть. Я продолжила легонько давить, стараясь не выдавать себя, но вместе с тем удерживать его на балконе со мной. Он прислонился к ограде и вздохнул. Это закон нашей вселенной, бесконечная цепь каннибализма. Сильный охотится на слабого лишь затем, чтобы в свою очередь превратиться в жертву. Единственный способ выиграть игру это в неё не играть. Вы знаете, почему её убили? Нет. Ложь. Откровенно наглая ложь. Он знал. Вы знали Елену? спросил он. Нет, ответила я. Я знакома с её мужем. Я настолько сосредоточилась на нём, что мой голос прозвучал будто совершенно чужой. А-а. Он вложил весь смысл в один звук. Елена мертва. Кто-то должен заплатить за это, продолжила я. Моя магия обвелась вокруг него потуже. Его улыбка испарилась. Маленький совет: не копайтесь в этой могиле. Я не знаю вашего влияния на Монтгомери и Рогана, но они не станут рисковать собой ради вас. Почему-то в моей голове он светился, практически серебристая фигура с тёмной точкой в левой стороне головы. Он что-то скрывал в этом месте, и я должна до этого добраться. Я так сильно сосредоточилась, что моя голова грозила лопнуть. Она приходила увидеться с вами перед смертью. Вам слишком много известно об этом. Он внимательно уставился на меня. Мягко и осторожно я затягивала вокруг него магическую удавку, притягивая к себе Я подтолкнула его, направляя ответы в нужную мне сторону. Она оставила вам что-нибудь? Пятно потемнело. Да, да, она оставила. Что она могла ему отдать? Возможно, что-то на память о ваших отношениях. У меня перед глазами промелькнул кадр, где Веснушчатый солдат выбрасывал из окна флешку. Флешка с документами, которые должны быть опубликованы после её смерти. Это было бы ужасным клише, не правда ли? У меня на лбу выступил пот, кровь зашумела в голове. Она мертва уже несколько дней, а вы так и не опубликовали это. Вы боитесь, Габриэль? Она ничего мне не давала. Ложь. Он улыбнулся непринужденной улыбкой. Мы с вами не переходили на обращение по имени. Я улыбнулась в ответ. Вы её смотрели? Ничего. Мне нужно было подтолкнуть его совсем немного, чтобы он этого не почувствовал, совсем чуть-чуть. Тёмное пятно немного посветлело в ответ на мою магию. Как я и сказал, она ничего мне не оставила. А если бы и оставила, если бы такая вещь существовала, мне бы хватило здравого ума спрятать её в безопасном месте, подальше от остального мира, где-то, где она оставалась бы скрыта. Вы её видели? Я улыбнулась шире. Перед глазами поплыли круги, и я едва могла видеть. Где бы она была скрыта? На мгновение тёмное пятно полностью исчезло. Она в безопасности в моей спальне. Мои чары над ним рассеялись. Барановский нахмурился. Моя дорогая, как я и сказал, если бы такая вещь существовала, я бы уничтожил её давным-давно. Он даже не понял, о чём рассказал мне под воздействием моей магии. Если всё прошло гладко, то его память об этом разговоре будет совершенно отличаться от моей. Барановский разочарованно пожал плечами. Этот разговор начинался так многообещающе, но, к сожалению, превратился в заурядную беседу. У меня нет времени на банальности. Насладитесь остатком вечера. Он развернулся и ушёл. Пора убираться с балкона, пока меня не пристрелили. Я заставила себя медленно выйти в коридор, борясь с желанием осесть на пол прямо у балконных перил. Грудь болела, живот тоже. Перед глазами поплыли круги. Дыши. Дыши. Я продолжала идти, не видя, где и что происходит, пока не подошла к лестнице. Роган догнал меня. Я опёрлась на его руку, и он проводил меня в зал. Я практически висела всем весом у него на руке. Полегче, тихо сказал он, шаг за шагом. Я вот-вот рухну и опозорю нас обоих. Я не дам тебе упасть. Я тебя держу. Я ещё немного опёрлась на его каменную крепкую руку. Я должна продолжать идти. Ты перенапряглась, спросил Роган ровным голосом. Немного, Барановский знает. Он спрашивал, не придётся ли ему прокладывать обратный путь с этого приёма кулаками. Он ничего не почувствовал. Я была очень осторожна и поэтому теперь у меня заплетаются ноги. Елена отдала ему копию флешки, и он сказал, что она в безопасности в его спальне. Эта цитата. Лестница закончилась. Я попыталась повернуть направо к двери, но Роган повернул налево, увлекая меня за собой. Куда мы идём? Искать Августина? Зачем? Потому что Барановский держит рабочий компьютер в своих покоях. Он не подключён к интернету, и его нельзя взломать извне. Любой загруженный в него документ в безопасности. Откуда ты это знаешь? Роган улыбнулся, не размыкая губ. Я подкупил его команду уборщиков. Нет мотивирования человека, чьим родитель, у которого ребёнок поступил в университет этой лиги плюща, не имеющий возможности за него платить. Ты можешь их использовать, чтобы добраться до компьютера? Нет, это слишком рискованно. Поэтому нам нужно найти Августина. Августин был превосходным магом иллюзий и мог принять любой облик. Ты хочешь, чтобы Августин стал Бароновским, прошёл в его спальню и выудил информацию из его компьютера? Именно. Ты отправишь его на смерть, пробормотала я. Как-то раз Он 3 часа бродил по штаб-квартире ЦРУ, проходя сканеры отпечатков пальцев и сетчатки. Губы Роганы изогнулись в усмелке. Пока они не придумают, как сделать мгновенную проверку ДНК, ни один объект не будет в безопасности от Августина. Это будет детской забавой. Впереди Августин отошёл от группы людей и направился к нам. "Конор", окликнула его женщина слева. Рога наклонился на голос. Его лицо смягчилось, и он остановился. Ринда. Рыжеволосая женщина улыбнулась Рогину. Она была примерно его возраста, стройная, даже хрупкая, с лицом в форме сердца, обрамлённым медными кудрями, безупречным цветом лица и серыми глазами, настолько светлыми, что они почти светились серебром. Я сразу же её узнала. Её звали Ринда Чарльз. Теперь Ринда Шервуд. После того, как она вышла замуж, и в какой-то момент в далёком прошлом, Роган должен был жениться на ней. Он как-то упомянул об этом в случайном разговоре, и я проверила её данные. "Приятно тебя видеть", сказала Ринда. "Не похоже на твоё любимое место". "Так и есть", ответил он. "Как там Брайан и дети?" "Отлично", она снова улыбнулась. Она обладала обворожительной улыбкой. буквально освещающей её лицо. Если бы вы поставили нас бок о бок в одинаковых платьях и впустили в комнату 10 человек, они бы собрались вокруг неё, оставив меня стоять в одиночестве. Это меня совершенно устраивало. Я не хотела привлекать чьё-либо внимание. Но тут осознание рухнуло на меня, будто тонны кирпичей. Я хотела внимание Рогана. Я ревновала, и моя ревность была настоящим монстром с иглами, клыками и когтями. Роган мог принадлежать только мне. Чёрт. Когда я только успела до этого докатиться, я взглянула на них украдкой. Они говорили друг с другом с непринуждённостью старых друзей. Они хорошо смотрелись вместе. Роган, огромный, суровый и мрачный, и Ринда, милая, лёгкая, утончённая. Ну и я, третье колесо, желающее стереть эту милую улыбку с её лица. "Джессика в первом классе, а Кайл пойдёт в школу в следующем году", сообщила Ринда. "Можешь в это поверить? Я останусь совсем одна". "Уже чувствуешь себя покинутой?" спросил Роган. "Да, я знаю, это совершенно неразумно". Я посмотрела в сторону Августина. Спаси меня, пожалуйста, пока она не заметила моё существование, и я не наделала глупостей. Он двигался к нам, но не настолько быстро, как мне бы этого хотелось. "Кто твоя спутница?" спросил А린다. "Никто", ответила я. Роган с удивлением посмотрел на меня. "Мы не вместе", сказала А린다. "И никогда не были". Если бы я могла раствориться в воздухе, то так бы и сделала. Простите, видимо, вы неправильно поняли суть наших отношений. Мистер Роган не мой спутник. Я работаю на дом Монтгомери, а он просто любезно вызвался меня провести. Кажется, я уже вижу там Августина прошу прощения. Я попыталась ускользнуть от Рогана, но он обнял меня за талию. Я не могла никуда сбежать, не привлекая при этом внимания. Ринда посмотрела мне в глаза. Нет, пожалуйста, останьтесь. Простите, я не хотела, чтобы вы чувствовали себя неловко. Я не чувствую себя неловко, возразила я. Я просто не хотела мешать. Ты не мешаешь, сказал Роган. И вот случилось именно то, чего я меньше всего хотела. Они оба теперь сосредоточили своё внимание на мне. Я оглянулась на Августина, отчаянно надеясь, что он близко. По какой-то причине он развернулся на полпути и пошёл влево. Вместо него К нам направлялась женщина, выглядевшая точной копией Ринды, только на 20 лет старше. "Приближается твоя мать", заметил Роган. "Я знаю, уже слышишь полёт валькирий", Ринда вздохнула. "Пожалуй, тебе пора бежать. Слишком поздно", сказал Роган. Миссис Чарльз остановилась рядом с нами и вскинула брови, одарив меня придирчивым взглядом. Затем она переключилась на Рогана, посмотрев на него будто на грязного бродягу, посмевшего клянчить у неё мелочь при её выходе из лимузина. Слишком поздно для сожалений, Конор. Лицо Рогана снова превратилось в маску превосходства, холодную и излучающую высокомерие. Я тоже рад тебя видеть, Оливия. Нет. Радость здесь всецело моя. Прошло уже больше 10 лет. Моя дочь сияет. Её муж успешен, и оба её ребёнка, скорее всего, будут превосходными. Ну а ты, отшельник, докатившийся до того, чтобы сопровождать сотрудницу своего бывшего друга-однокашника. Она с жалостью посмотрела на меня. Разве ты не мог сделать что-то с её шеей? Уверена, Августин сделал бы тебе это маленькое одолжение. Или ты умудрился разрушить и эти отношения? Довольно, мама. вклинилась Э린다. Роган разглядывал Оливию с лёгким любопытством, как диковинное насекомое. "Нет, я так не думаю". Взгляд Оливии мог бы резать не хуже ножа. "Я наслаждаюсь местью. 15 лет финансового планирования и генетических прогнозов пошли насмарку, потому что ему захотелось поиграть в солдата". Она повернулась снова ко мне. Позволь пояснить тебе кое-что, голубушка. Если ты надеешься когда-нибудь что-то из себя представлять, то сбежишь от этого мужчины настолько быстро, насколько это возможно. Ты стоишь здесь, судя по всему, во взятом на прокат платье и думаешь, что если вы с ним ходите под ручку, то ты Золушка с морем грёз в голове, а он твой прекрасный принц. Мама отдёрнула её ринда. В действительности Ты лишь дополнение на подобие шарфа, которым он дополнил свой наряд. Ты его не заботишь, только мимолётная выгода, которую он может получить. И когда он это сделает, он повесит тебя обратно в шкаф, где ты будешь висеть, забытая и всё ещё надеющаяся, пока твои мечты будут умирать одна за другой. Её магия выросла за ней словно клубок невидимых змей, тянущихся ко мне. Её голос эхом раздавался у меня в голове, проникая глубже в мой разум. Лучше беги, дорогуша. Беги быстро и со всех ног и никогда не оглядывайся. Вперёд. Её магия обрушилась на меня мощной волной, принуждая меня уйти, подчиниться ей против моей воли. Псионик. Я могла бы посмотреть ей в глаза и ударить в ответ. Её воля была сильной, даже пугающей, но я ничем ей не уступала. И если бы я победила, то заставила бы её выдать все её грязные секреты прямо здесь и сейчас. Мне очень этого хотелось. Вместо этого я развернулась, высвободилась из объятий Рогана и пустилась наутёк в произвольном направлении. которая могла бы привести меня к Августину. Роган тихо рассмеялся мне вслед. Идиот. Я делаю вид, что спасаюсь от тебя бегством. Не порть впечатления. Голос Ринды задрожал. Теперь ты счастлива? Я буду счастлива, когда он умрёт в одиночестве, отрезала её мать. Всегда с удовольствием, Эммаливия, довольна ответил Роган. Толпа не обратила на меня внимания, сосредоточившись на Рогани и Оливии. Никто не глазел открыто, но большинство поглядывали на них, кто-то с интересом, кто-то с тревогой. Барановский наблюдал за спектаклем со своего любимого места на втором этаже у лестницы. Он потягивал из бокала шампанское, насмешливо глядя вниз. Августин шагнул мне навстречу. Я сделала вид, что случайно на него натолкнулась. Что происходит? спросил он. "Я публично сбегаю от Оливии и Чарльз и её магии", прошептала я. "Я просто в ужасе. Вы должны успокоить меня где-нибудь в укромном месте, где никто не поймёт, что два бороновских это уже перебор". "Конечно", сказал Августин, бережно приобняв меня за плечи. "Идём отсюда". Роган сказал что-то Оливии, но мы были слишком далеко, чтобы расслышать. Августин увёл меня в сторону, направляясь в коридор. И чем этот второй Бароновский будет заниматься? Делать копию флешки Елены с компьютера в своей спальне. Отлично, ухмыльнулся Августин. Это будет весело. Позади нас разлетелось стекло. Ереска обернулась. Габриэль Бароновский схватился за горло. Его шею залила кровь, ярко-алая на фоне бледной кожи. Он споткнулся, Закачался над лестницей, будто какая-то странная птица, готовящаяся взлететь, и повалился вниз. Его плечо хрустнуло соприкоснувшись со ступенями, голова подскочила от удара, о красную дорожку, и тело перевернулось, скатившись на середину лестницы. Он замер, глядя невидящим взглядом в потолок. Двое телохранителей направили пистолеты на толпу. Никто не закричал. Никто не бросился на помощь. Тишина была оглушающей. Вся масса людей развернулась как один и двинулась к выходу, прямо мимо охранников, покидая коридоры и спускаясь по лестнице. Пространство вокруг нас моментально заполнили гости, двигаясь в одном направлении. Я попыталась пробиться в коридор, но Августин схватил меня за руку и потянул к выходу. Нет, они запрут особняк. Мы будем заперты здесь на долгие часы. Чёрт. Охрана ворвалась в комнату, разбив толпу наполам. Сбоку от меня появился Корнелиус. Нам нужно уходить. В середине человеческого потока Роган развернулся и зашагал против движения тел, прокладывая путь в нашем направлении. Вероятно, он даже не мог нас видеть. "Роган", окликнула я его. "Впереди". Высокий блондин повернул голову. Наши взгляды встретились, и он улыбнулся. Я уже видела эту улыбку раньше, в окне субурбана. Роган я выдернула телефон из клатча и подняла, нажав на иконку камеры, чтобы активировать режим серийной съёмки. Телефон защёлкал стаккато, сделав десятки снимков толпы в быстрой последовательности. Блондин развернулся и растворился в толпе. Позади нас заскрипел металл, когда ворота системы безопасности стали закрываться. Сохраняйте спокойствие. Обивил чёткий голос из динамиков. Толпа ускорила марш к дверям. Из массы тел появился Роган. Парень из Suburbanа, воскликнула я. Где? рявкнул он. Я ткнула в сторону дверей. Я больше не могла его разглядеть. Слишком много людей разделяли нас и выход. Мы его никогда не догоним. Роган поднял руку. Стена слева от нас взорвалась. Куски мрамора усеяли пол, вывалившись наружу в холодную дождливую ночь. Выход со сцены слева, пробормотал рядом со мной Корнелиус. Я скинула туфли, подобрала подол платья и стала карабкаться по обломкам прочь из особняка Барановского.